Мелодия. На следующий день мы опять оказались в старом доме. Сперва думали, что не будем заходить, пойдем до мраморных девочки и мальчика и дальше. Но Дендим виновато сказал: "Я вчера там гномика потерял, сунул в карман, он, наверное, вывалился". Гномика мы нашли быстро, он застрял в широкой щели между половиц. Дендим заулыбался зашептал ему что-то, можно было идти дальше. Но Арунос, конечно же, опять облапил виолончель и устроился с ней на табурете. И мы знали, придется подождать минут десять. И не надо торопить. Может быть, в Аруносе в это время какая-то внутренняя музыка. Мы тоже присели кто где. Настя глянула на Аруноса и вдруг сказала, мы с Маргаритой вчера советовались и с Демидом, и с Алисандра". Сеньор сказал, что в том конце, ну, который Неллик придумал, это есть э, рациональное зерно и логика. Наверное, так и сделаем. А Демид говорит, что хочет, чтобы принца Женьку играл Алька. Этого мне еще не хватало. Вячик изогнул в улыбке губы. А принцессой будешь, конечно, ты. А может, ты знаешь другую девочку? Ну, если хочешь, играй принцессу сам. Вальштейн... Фыркнул так, что с губ полетели брызги. «А мне-то за что такое наказание?» Спросил я страдальчески. «Не буду я принцем и никем». «Будешь, никуда не денешься», — позлорадствовал Вячик. «Демид умеет убеждать». Но я решил, что не поддамся никаким убеждениям. И слегка успокоился. И повернул разговор на другое. «Надо еще про ремонт думать. Почти полсцены обгорело». А когда отремонтируем, тут же кто-нибудь подожжет, снова вставил арбуз. Он здраво смотрел на вещи. «Тогда меня осенило. Знаете что? Давайте предложим Демиду устроить театр здесь. Не такой уж большой ремонт нужен. В главной комнате сделаем зрительный зал. И для мастерских есть помещения, и для костюмерной, и даже для буфета», — сказал арбуз. «Но я же серьезно. Кто сюда будет ходить?» — хмыкнул Вячик. «В такую даль. Кто захочет, пойдет». «Но и поджигатели найдут сюда путь», — хмуро сообщил Арбуз. «Дело не хитрое». «Да нет, они не пойдут». Я сказал это уверенно. Чувствовал, дорога злых людей сюда не пустит. Она за пределами озма. Ну, как объяснить это ребятам Диндим потискал в кулаке гномика и проговорил с непривычной хмуростью. «Нельзя, чтобы сюда ходило много людей. Тайны не будет, и все затопчут». Да, он был прав. Я про это не подумал. Ну, давайте тогда, чтобы здесь проводить репетиции. Будет как бы тайный театр, а спектакли в городе, в разных школах и клубах. Демиду-то и всем, кто в театре, сюда можно приходить. Они же не чужие. Аруна соторвал щеку от грифа виолончели и покачал головой. Не, не получится. То есть, здесь-то все получится, а там будет все по-другому, что раз хуже. Почему, сперва не понял я. Ну, разные же места здесь и там. Здесь-то все получается, даже у меня. Мы мигали от непонимания. «Не верите?» насупленно, — насупленно сказал Арунас. «Вот смотрите тогда. Раньше я никогда не умел играть, а тут...» Арунас слез с табурета, осторожно положил виолончель, сходил в угол, где пылились мандолины и домры, вытащил из-под них длинный смычок. «Я его нашел, когда ходил тут один». Арунос опять сел в обнимку с виолончелью, и опять получилось, будто в виолончели он одно коричневое существо. Арунос провел смычком по струнам, прошелся по ним пальцами левой руки. Сперва были отдельные непонятные звуки, потом они соединились, скрипы жужжания исчезли, и словно человеческий голос проступил в струнном гудении. И голос этот, господи, да это же песня про Аистенка. «Не знаю». Хорошо ли играл Арунас? С точки зрения музыкальной техники, наверное, не умела, но мелодия была чистая, родная такая. Я поймал себя на том, что губами повторяю слова песни и произнес их все до последнего. Только тогда Арунас опустил смычок. Мы с минуту помолчали, потом Ивка неуверенно произнес. «Не может быть, чтобы ты не учился раньше». «Не учился. Только здесь попробовал. Но это и получается, потому что здесь» а больше я нигде не сумею. Он сумел, но это случилось позже. В те дни, когда была закончена пьеса, и Демид старательно мучил нас на репетициях. Больше всех мучился я. Конечно же, Демид уговорил меня стать принцем Женькой. Когда я убеждал его, что во мне ни капли актерского дарования, он отвечал «Ерунда! Все дети талантливы от рождения, надо только не бояться раскрыть в себе этот дар». И я сдался, потому что в глубине души мне и самому хотелось сыграть эту роль. В самой-самой глубине, потому что принцесса Настя, то есть, как и я, Женька, во время репетиции становилась другой, немного сказочной. И я вспоминал, как смотрел на нее в первые дни знакомства прошлой осенью. Наверное, у меня кое-что получалось в минуты вдохновения, но такие минуты случались не всегда. И я видел, что порой Демид морщится и вздыхает. Он никогда не ругался, не кричал, если что-нибудь не ладилось, только делался грустный. Жень, то есть Алик, ну как-то вдруг посреди действия ты редко выходишь из образа, словно вспоминаешь, что ты не принц, а семиклассник Иволгин, и скоро пора в школу. Ну так оно и есть. Нельзя так, оставайся в сказке до конца. Ага, нельзя. А что делать, если вдруг в неподходящий момент вспоминается всякое? что давно от мамы и папы не было ни звонков, ни писем, что Галина Антоновна опять не расстается с меховой шапкой, гладит ее, как кошку, Ивка сказал, что недавно разбился самолет с семилетней американской девочкой, такой же, как Соня. Она, кроха, решила перелететь океан, установить рекорд вместе с отцом, конечно, и они грохнулись в начале полета. Озн. Что диктор с экрана вчера опять называл цифры, сколько человек погибло в горящих точках. А сейчас рекламная пауза. Начинка из поджаренных орешков и толстый слой шоколада. И столько коровьего молока, что мы сейчас замычим. Му, Алик, ага, Димит, ты видел, как на прошлой репетиции смотрел на меня Арунас? Он бедный вместе со мной мучился и с тобой. Он будто все знает, но боится сказать. Попробуй, пусть принцем будет он. Арунас? Ну и что же? Что он поменьше меня? не так уж и меньше. А разве обязательно, чтобы принц был одного роста с принцессой? Дело не в росте. Вот именно. Дело в душе, да? Вот он душой это все чувствует. Недаром же он придумал конец сказки. Придумать это одно, а вот выразить себя... Он выразит, он может. я рассказал Демиду про виолончель. Ну, а дальше случилось неожиданное. На следующий день виолончель появилась в театре. «Конечно, не та, что в старом доме, но очень похожая». Демид попросил ее у знакомого музыканта. Аруносу Димит Демид сказал очень ласково, но и очень настойчиво. «Давай попробуем, Нелик, не бойся. Представь, что ты в том самом доме». И Арунас представил. «Может, он играл не так хорошо, как там, но все-таки... Все-таки эта песня опять взяла нас за живое. Всех, кто слушал». Демид помолчал, повздыхал, Погладил плоскую лысину. Друг мой Арунас, давай попробуем ту встречу с девочкой в парке, будто ты мальчик Женька. Арунас испуганно глянул на меня. Попробуй, почти простонал я. У меня гора с плеч. Я правильно предчувствовал. У Арунаса все получалось как надо, и все были просто счастливы. «Может быть, только кроме Вячика, который очень тайно тоже мечтал быть принцем». «Мечтал, но даже под пыткой не признался бы в этом, потому что способностей к сцене у него не было вот ни на столечко, несмотря на все заявления Демида про общую детскую талантливость. Неделя прошла в полной радости, в ощущении, что осенняя премьера будет замечательной. Я выбрал себе второстепенную роль трусливого пограничного стражника» Ивку назначили пажом принцессы, вячика помощником часового у городских ворот, той столбом, козыря и никаких проблем. Николке досталась роль поваренка. Арбуз же от актерского дела отказался напрочь, заявил, что ему хватает плотничьей и малярной работы. Он оббивал досками обгорелый край сцены и красил выпиленные из фанеры крепостные башни и стены. Мы пытались зазвать в театр и день Дима, но он все отговаривался. Объяснял, что дома в Соломине мама беспокоится, если он уходит надолго. И нас к себе в Соломина никогда не звал. Мы так и не знали, где этот поселок. Может быть, между Стекловском и Соломином какая-то непонятная межпространственная граница. И Деньдим наш друг из иного мира? Я тогда так думал. Мы встречались с динь только на нашей дороге. Но уж там-то он оказывался обязательно, как только мы приходили к столбу с автобусной табличкой. Правда, появляться там стали мы реже, театральные дела занимали много времени. Но День Дим не обижался, и все шло хорошо. До того пасмурного утра, когда Арунас вдруг не пришел на репетицию. Раньше такого с ним не случалось. Ивка, я и Вячик побежали к Геннадию Марковичу. Старик встретил нас бодро, но мы увидели сразу, что бодрость — это не настоящая. Он слишком суетился. «А, прискакали? Ничего страшного, жаль только, что опоздали. Увезли Аруноса». «Что с ним?» — ахнул я про себя. Ивка тоже испугался. «В больницу? Сами виноваты, затянули это дело. Ведь Ивкина мама и ее знакомая, врач, давно уговаривали Аруноса лечь в детскую больницу на обследование. За две недели» но он отбрыкивался как мог, все потом да потом. Не хотелось ему даже на короткий срок расставаться с нами и с дорогой, а затем еще и роль принца ему досталась Не прерывать же репетиции, а здоровье-то никудышное, вот и достукались. Но Геннадий Маркович всплеснул руками. «Что вы, что вы, не в больницу!» Случилось, можно сказать, чудо, объявился его отец, живой, здоровый, Отыскал нас, ухватил сына и сразу на вокзал. Конечно, со словами благодарности мне и вам, и всем-всем. Сказал, что есть документы для въезда в Литву, как говорится, к родным пенатам. Мы так и сели. И не было у нас никакой радости от такого чуда. Вячик проговорил капризным голосом. Хотя бы зашел, попрощался. Не было возможности. Отец сказал, что надо спешить на поезд. Такие сложились обстоятельства». Он, по правде говоря, нервничал, возможно, от радости. Подлое обстоятельство, подумал я. арунас наверняка не хотел. И вырвалось. Отец его насильно увез. арунас же говорил, как тот с ним по-свински обращался. Геннадий Маркович покивал, потом пожал плечами. Не знаю. Возможно, мальчик преувеличивал от детской обиды. А кроме того, он все равно родной папа. А как же теперь Галина Антоновна, подумал я. Ведь она-то, наверное, посчитала, что судьба ей послала нового сына. Овячик поцарапал кроссовкой половицу и сумрачно предложил. Вот пойти до да сообщить, куда надо. Что здесь появился бывший боевик? Он же воевал против наших. Стало тихо. Я увидел, как Геннадий Маркович смотрит на Вячика. Ивка тоже, то ли со страхом, то ли с жалостью, Он сел на край дивана и так вцепился в коленки, что побелели суставы. Потом тихо спросил, «Ты в самом деле так думаешь?» Больштейн засопел и отвернулся. «Ничего я не думаю. Я, что ли, по-вашему, совсем гад, да?» Геннадий Маркович как-то обмяк. «Вы, друзья мои, и не стали бы ни о чем спорить, если бы увидели, как Нелик прижался к отцу. Но прижался так прижался, и слава богу!» Отец ведь все-таки. Может быть, пройдут у них обиды, и начнется хорошая жизнь. Радоваться надо. В самом же деле чудо случилось, прямо как с Ивкиным братом. Считали убитым, а он живой. И Арунас перестал быть сиротой. Ивка будто прочитал мои мысли и повторил вслух. Радоваться надо. Особенно Альке, — заметил Вячик. Теперь-то ему не отвертеться от роли принца Женьки. Играй лучше ты, — искренне сказал я. «Рылом не вышел». Ивка сморщился, но Вячик смягчил разговор. Сказал «хорошо, так даже ласково». «Геннадий Маркович, а он хоть написать-то обещал?» «Да, да, голубчик, я забыл сказать. Нелик обещал написать обязательно, всем вам. Он напишет на мой адрес, потому что... Ну, в общем, вы заходите, не забывайте старика». А Рунас и правда написал что живет с отцом в Каунасе и учится играть на виолончели у старого соседа-музыканта, который похож на Геннадия Марковича. Но это было уже потом, в те времена, которые оказались нам совсем другими.